2. Отец ушел в присутствие, где принимают новобранцев. Неодетая маман присматривала за уборкой, я взял книгу и читал. Как Чичиков приехал в город Эн и всем понравился. Как заложили бричку и отправились к помещикам и что там ели. Как Манилов полюбил его и стоя на крыльце мечтал, что государю узнает об их дружбе и пожалует их генералами. «Чем увлекаетесь?» – спросила у меня маман. Она всегда так говорила, вместо «что читаете». «Зови Цицилию», – сказала она, – «и иди гулять». «Цицилия!» – закричал я, и она примчалась низенькая. Гастовая фартук, она слазила в свой сундучок, который назывался «Скрынка». Проиграла музыка в замке, и показался лев тринадцатый. Он был наклеен изнутри на крышку, День был солнечный, и улица сияла. Шоколадная овца, которая стояла на окне у булочника, лоснилась. Телеги грохотали. Разговаривая, мы должны были кричать, чтобы понять друг друга. Мы полюбовались дамой на окне салона для бритья и осмотрели религиозные предметы на окне Петра, к Митрофанова. Марш грянул, приближалась рота, и оркестр играл блистая. Капельмейстер Шмидт величественно взмахивал рукой в перчатке. Мадам Штраус в красном платье выбежала из колбасной и, блаженно улыбаясь, без конца кивала ему. Кутаясь в платок, Эл Кусман приоткрыла свою дверь. Послышалось пронзительное пение, и показались похороны. Человек в рубахе с кружевом нес крест. Ксенс выступал, надувшись. Там произнесла цицилия набожно и посмотрела кверху. Няньки и кухарки будут царствовать, а господа будут служить им. Я не верил этому. «Вот, кажется, хороший переулочек», — сказала мне Цицилия. Мы свернули, и костел стал виден. С красной крышей он белелся за ветвями. У его забора полукругом отступавшего от улицы сидели нищие. Цицилия воспользовалась случаем, и мы зашли туда. Там было уже пусто, но еще воняло богомольцами. Две каменные женщины стояли возле входа, и одна из них была похожа на Эл Кусман и драпировалась, как она. Мы помолились им и побродили, присмирев. Шаги звучали гулко. «Наша вера правильная», — хвасталась Цицилия, когда мы вышли. Я не соглашался с ней. Через дорогу я увидел черненького мальчика в окне, и подтолкнул Цицилию. Мы остановились и глядели на него. Вдруг он скосил глаза, засунул пальцы в угол рта и, оттянув их к низу, высунул язык. Я вскрикнул в ужасе. Цицилия закрыла мне лицо ладонью. Плюнь велела она мне и закрестилась. Иисус Марья!» Мы бежали. «Страшный мальчик!» – озаглавил это происшествие отец. Маман с досадой посмотрела на него. Она любила, чтобы относились ко всему серьезно. «Александра Львовна Лей уже три дня не приходила к нам, за обедом мы говорили о ней. Мы решили, что она на практике. Мне прибавляли киселя два раза, чтобы мои силы, пошатнувшиеся от испуга, поскорее восстановились. На стене передо мной был ангел Атель Кусман». С пальмовой веткой он стоял на облаке. Звезда горела у него над головой. Явился Пшибаровский фельдшер. С волосами, дыбом и широкими усами он напоминал картинку Ницше. Поднявшись, отец велел ему почистить инструменты и пошел из комнаты. В объятия Морфея, пояснил с почтительностью Пшибаровский, поклонившись ему вслед. «Располагайтесь здесь», – распорядилась, оставаясь за столом Маман. «Не стоит зажигать вторую лампу». «Истина», – ответил Пшеборовский. Заблестели разные щипцы и ножницы. «Сегодня», – говорил он чистя, – «мне случилось быть в костеле. Проповедь была прекрасная». И он рассказывал ее, как мы должны повиноваться, выполнять свои обязанности. «Это верно». Согласилась нисходительно Маман и призадумалась. «Ведь Бог один, — сказала она, — только веры разные». Вот именно, — расчувствовался Пшибаровский, он сиял. Так рассуждающими нас застала Александра Львовна Мы были рады, разогрели для нее обед, расспрашивали, кто родился. В семь часов я был уложен и закрыл глаза. Тот страшный мальчик вдруг представился мне. Я вскочил. Вбежали дамы, взволновались, и пока я не уснул, сидели около меня и разговаривали тихо. «Нет, Алейкин», – засыпая, слышал я. Читали, как они в Париже заблудились, наняли извозчика и говорили ему адрес. И они смеялись шепотом.